Глава 24. Выяснять, сожрет одержимый откусанный кусок плоти или выплюнет, Леха не собирался. Рывком сдернув с перевязи трофейный птицелов, он прицелился в того, кто еще недавно был Аресом. Бледно-голубой луч ударил в тварь, парализуя. Получилось. Вот только что теперь делать стриж не представлял. Лишних рук, чтобы как-то сковать или переместить одержимого, не было. А убивать репликанта Леха не хотел. Он и сам не раз был на грани подобного, а потому сохранял надежду, что это просто срыв, а не поглощение разума демонической частью личности. И не слияние в кровожадную тварь. «Он прекрасен!» — с обожанием прошептала Белочка. «Зачем ты ему мешаешь?» Стриж даже отвечать не стал. Покосившись на клетки, задумался. А может, отпереть одну из них свободной рукой и попросить помощи у ушастых? Плохая идея. Прямо дерьмовая. В лучшем случае они запаникуют и просто свалят, передохнув на охранных плетениях. В худшем убьют и Ореса, и его. Эльфы, чувствуя близость свободы, молили о чем-то. Стриж понимал урывками, но «помоги» и «выпусти» разобрал отчетливо. Среди пленных он заметил и несколько ребятишек лет девяти и старше. На душе стало совсем кисло. «Мля!» Прошипел сквозь зубы и, пометуя солидное расстояние, на которое работал птицелов, попятился, не выпуская одержимого из прицела. Осторожный шаг назад. Еще один. И еще. Ближе, как можно ближе к коридору. «Райна!» — крикнул стриж, не особо заботясь о скрытности. «Если у входа в подземелье есть кто-то из пауков, его скорее насторожит зловоние расплавленного металла». А крики... Тут они были естественным фоном. «Райна!» Спустя полминуты повторил вопль Леха. Снова без ответа. Откликнулась магичка на шестой раз. «Какого демона тут происходит?» Пораженно выдохнула она к тихому ликованию стрижа. «Жопа тут происходит!» Коротко, но емко сообщил он. «У Ареса срыв. Он себя не контролирует. Его нужно доставить на базу и запереть». «А саженцы?» «Вернемся за ними после», — отмахнулся Леха. «Сейчас важно вытащить репликанта». «Что мне делать?» — уже деловым тоном спросила Райна. «Бери все кандалы, что найдешь, и зафиксируй Ареса как следует», — велел Леха. «Если я попаду под луч, меня тоже парализует». «Поняла». Через несколько минут... Утративший привычный облик репликант под изумленными взглядами эльфов был скован по рукам и ногам Причем для этого Райна использовала пять наборов кандалов, не особо надеясь на их прочность. Следом в ход пошли носилки с кожаными фиксаторами, предназначенные для перемещения лежачих, но все еще опасных пленников. «Нам бы кого в эгиде», размечтался Леха. «Без вариантов», — озвучила очевидная Райна. «Они отлетели подальше от стен, но время от времени подлетают и сбрасывают то камни, то небольшие древесные стволы. Не дают расслабиться и заставляют ждать атаки в любую минуту». «Молодцы», — похвалил Стриж. «Ну что, рискнем?» «Держи артефакт на готове». — попросила Райна дрогнувшим голосом. Выдохнув, Леха убрал палец от пуска и парализующий демона луч угас. Тот сразу же взревел и рванул так, что цепи опасно натянулись. «Арес, приди в себя!» — попытался достучаться до него Стриж. «Нужно доставить тебя домой, а потом помочь остальным». «Там твои братья! Слышишь? Они в опасности!» Ответом было уже нечеловеческое рычание. «Дерьмо!» — вздохнул Леха и, напрягшись, повалил одержимого на носилки. «Вяжи его!» Крепежи пришли в движение, надежно фиксируя демона на носилках. Тот возмущенно ревел и дергался так, что стриж понял... Долго это средство переноски не протянет. «Бегом!» — приказал, берясь за передние поручни. Разворачиваться спиной к рычащему монстру было страшно до одури, но Леха обуздал нахлынувший ужас. Если демон вырвется, Райна успеет увидеть это и отпрыгнуть, а у него всегда остается белочка с регенерацией и возможность самому превратиться в подобную тварь. Главное, чтобы не навсегда. Дотащив чудовище, к счастью, все еще не слишком тяжелые до лестницы, они побежали вниз со всей возможной скоростью. Насилки Арес сломал на нижних ступенях и, приложившись о камень со злобным рычанием, вновь попытался разорвать кандалы. «А хрен было дергаться!» — зло рыкнул Леха, и, обойдя пытавшегося достать его когтями монстра, ухватил того за ногу и поволок к порталу. «Сука! И чего я такой невезучий?» Пленник по ту сторону зеркала уже пришел в себя и куда-то целеустремленно полз. Расстояние он преодолел небольшое — А потому прекрасно разглядел, Кого протащили через портал И заорал во все горло. «Если не заткнешься, Скормлю ему!» Злопа обещал Стриж. «Райна! Открывай путь на остров! Нам нужна подмога! И не забудь его филактерию!» Он мотнул головой В сторону притихшего пленника. «Я присмотрю!» Максимилиану, дежуривший у портала, ожидал чего угодно. Возвращение не в полном составе, раненых, даже убитых. Но когда Алекс, приволок за ногу рычащего, скованного по рукам и ногам демона, оторопел. Зашедшую следом невидимку, тащившую пленного паука, он, кажется, даже не заметил. «Что?» Начал было блатиоматец, но был тут же прерван. «Это Арес!» Короткими, рубленными фразами заговорил Стриж, срывая проходку с шеи существа, еще недавно бывшего репликантом. «Запереть!» «Приставить охрану с птицеловами!» «Ценного пленника тоже запереть!» «Ты и Гюнтер остаетесь тут на охране!» «Не с вами!» «Тревожную группу в ружье!» «Через две минуты всем быть у портала!» И, не дожидаясь реакции, направился к камере Вивьен. За его спиной Максимилиану бегом кинулся выполнять приказ. «Райна! Тащи еще приблуды для отключения ловушек и плетений!» Велел Стриж, остановившись перед дверью. «Сложи у портала! Потом не отсвечивай, будто тебя нет!» «Я дам Вивьен шанс!» «Поможет. Сильно облегчит нам жизнь. Попытается убежать или устроить какую-то пакость. Убей ее на месте». «Поняла?» «Да», — без колебаний ответила магичка. «Отдай мне свою проходку. Ты пойдешь с Вивьен. Если она снимет защиту, нужда в проходке исчезнет. Если нет, справимся без тебя». «Поняла». На открытую ладонь стрижа опустился артефакт. «Сразу сбегай и смени коды портала, чтобы он вывел нас к паукам!» «Сделаю!» Дверь в камеру распахнул пинком, от чего Вивьен нервно подпрыгнула. «Если ты и правда работаешь против императора, я дам тебе шанс доказать, что мы на одной стороне», без предисловий сообщил Леха. У нас мало времени. Мы сейчас атаковали замок пауков и выкрали того, кто должен знать много секретов. Кое-что пошло не так и требуется отключить охранное плетение по пути к их клановому артефакту. Ты поможешь или нет? «А что я за это получу?» После секундной паузы спросила шпионка. «Наше доверие и расположение». Коротко сообщил Леха. «Решение нужно принять немедленно!» «Я в деле!» Тут же ответила Вивьен. «Прекрасно! За мной! Без лишних вопросов!» «А кандалы?» Спросила она, поспешно выбегая из камеры. «Снимем позже!» Отозвался Стриж. «Где мы?» Впервые за время пребывания здесь шпионка покинула камеру. «Потом!» Экскурсию проведу, присек ненужные расспросы Леха. Встретив бегущего навстречу китищца, рявкнул: "Быстро, принеси ей кирасу и шлем, мне тоже и Полекс". Короткая лебарда и стриш научился орудовать довольно сносно. Есть, отозвался Погорелов, оставив удивление и вопросы на будущее. У портала уже ждала тревожная группа. Все три примитива, Тиамацы, оба марсианина, биджинка и гефестианец вооруженные и собранные. Увидев командира, они подобрались, ожидая инструктажа. «Твой инструмент!» – кивнул Леха на оставленные райные шпионские артефакты. «Что-то еще нужно?» «Для снятия защиты нет», – быстро ответила Вивьен. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы мы вышли из подземелья?» — уточнил Стриж. Вбежал китежец, неся доспехи и оружие. Моментально оценив ситуацию, он молча положил их перед командиром и встал в строй. «Если не таиться и не скрывать факт проникновения...» «Можешь хоть песни в процессе петь!» — подбодрил Леха, снимая кандалы с ее запястьей. «Зависит от плетения. В районе трех минут». «Сделаешь быстрее!» «Отпущу позагорать на пляже», — пообещал Стриж и повернулся к группе. «Значит так», — начал он. «Входим на объект противника, разбиваемся на две команды. Павел, Виго, вы со мной. Остальные ждут, пока Вивьен снимет охранное заклинание и двигаются наверх». «Она идет первой!» «Старшим?» — Леха указал на Гефестианца. «Капрал Беккер!» «Есть!» — ответил тот. Леха сунул проходки Виго и Павлу. «Наденьте сейчас!» Оба солдата молча выполнили распоряжение. Стрижу нравилось поведение команды, выдающей опытных, бывалых бойцов. Даже примитивы не задали ни единого вопроса. Лишь Бьорн едва слышно напевал боевую песню, настраиваясь на сражение. Поколебавшись, Леха решился. «Там группа гражданских. Эльфы. Не гарантирую, что дружественные. Освобождаем их и отправляем в портал. Он связан с руинами». «Разведку мы провести не успели, но на первый взгляд разграбленная развалина. Женщин и детей сразу туда. Мужики пусть носят ящики с амброзией и катки с саженцами. Бьорн, Архилай, Танаак. Контролируйте их!» Трое примитивов синхронно кивнули. «Часть яблок пусть едят, их там валом!» Леха влез в кирасу и защелкнул замки. Можем пообещать поделиться с саженцами, но, по меньшей мере, десяток оставляем себе, за любую попытку агрессии карать сразу и решительно. Вопросы. Командир, а зачем делиться добычей? Полюбопытствовал Бьерн. Легко быть добрым, когда это ничего не стоит, отозвался Стриж краем глаза, наблюдая за Вивьен. Та быстро разобралась с незнакомыми замками на керасе и теперь подгоняла подбородочный ремень шлема. Тяжесть доспехов явно не была для нее чем-то новым. «Нам столько саженцев ни к чему, а для эльфов это святыня, они за них зубами врага рвать будут». Викинг понятливо кивнул и поудобнее перехватил копье. Все три примитива орудовали этим оружием виртуозно. «За мной!» Надевая шлем, скомандовал Леха и первым шагнул к порталу. За его спиной лязгнули захлопнутое забрало, и Погорелов пробурчал что-то про горшок. Зал пауков был пуст, но пустотники не расслаблялись. Сбив строй, они нацелили оружие на выход и ожидали команд. Наши сейчас отвлекают их внимание по периметру. О них не беспокойтесь. Они выполняют свою задачу». «Принял!» — ответил за всех гефестианец. «Вивьен, твой шанс!» — указал Леха на вход в подземелье. «Освободи нам дорогу!» «Виго!» «Павел!» «За мной!» И, не тратя ни секунды, рванул наверх. Где-то там рисковали с собой Мия и остальные, удерживая внимание пауков на внешнем периметре. Как долго они продержатся без потерь? «Павел, ты вроде хорошо поднаторел в эльфийском», спросил Леха на бегу. «Так точно», ответил китижец. «Будешь переводить, так быстрее», решил Стриж. Сам он изучению эльфийского посвятил не так много времени, да и... Обучался все же медленнее гостей из будущего, а сейчас не время для мучительного подбора слов на чужом языке. Влетев в коридор с камерами, Леха, вернувший себе эльфийское лицо, сообщил ⁇ Мы можем вытащить вас отсюда, но взамен требуем помощи. Женщины и дети отправятся вниз. Там портал, через который вы попадете в руины древней крепости. «Мужчины отправятся с нами! Мы собираемся забрать у пауков запас амброзии и саженцы. Их нужно пронести в портал!» Павел перевел его слова, запнувшись всего пару раз. Эльфы ошарашенно притихли. «И плодами, и саженцами поделимся с вами, если вы поможете. Если попытаетесь навредить, убьем!» «Понятно?» Выслушав перевод, ушастая в замешательстве переглядывались. «Могу оставить тут». Сделанным равнодушием Леха озвучил еще один вариант развития событий. «Мьи! Соглясньи!» Тут же выкрикнул один из эльфов. «Отлично!» — усмехнулся Стриж, снимая со стены связку ключей. «По команде пойдете за одним из моих бойцов в сад». Начнете переносить груз в подвал. В зеркале портал. Смело шагайте туда и выгружайте ящики и саженцы. Приоритет деревья. Снаружи идет бой, так что не зевать. Мы прикроем. К моменту, когда Вивьен крикнула, что путь свободен, все камеры уже были открыты. Несмотря на согласие эльфов сотрудничать, расслабляться пустотники и не думали. Слишком хорошо помнили, что ушастые готовы убивать и продавать друг друга за артефакты и амброзию. «Женщины и дети туда!» — указал направление Леха. «Остальные за мной!» После перевода группа разделилась. Часть женщин осталась с мужчинами, не спеша к спасительному порталу. «Ну и хрен с вами!» — буркнул под нос Стриж не желая тратить драгоценное время на споры и убеждения. Хотят рискнуть их выбор. «Часть урожая хранится там», – указал Леха на один из коридоров. По словам Райны, пауки складировали плоды амброзии в подземелье и там же их перерабатывали. Как и зачем, выяснить не успела, зато уверяла, что охранных плетений там не было, только замок ключ от которого должен быть на одной из связок из темницы. В худшем случае ушастые не смогут самостоятельно отпереть дверь и попросят помощи, а та же Вивьен без проблем справится с подобным препятствием. «Дюжина носит амброзию оттуда! Остальные за мной!» Подумав, что после заключения эльфы не в лучшей форме, добавил «Плоды можете есть». «Только без отрыва от дела!» Едва его слова перевели, как ушастые удивленно зашептались. «Бегом!» — поторопил Стриж и, уже не оглядываясь, побежал наверх. Бой в замке не стихал. Крылатые эгиды кружились в ночном небе, уворачиваясь от заклинаний и отвечая арбалетными болтами. На одной из башен пауки, закрывшись огромными в рост человека щитами на подпорках, лихорадочно пытались отремонтировать аркбаллисту. Их из окон замка прикрывали арбалетчики, компенсируя низкую мощность своего оружия плотностью огня. Леха с тревогой оглядел кружащих в небе товарищей. Все целы. Облегченно выдохнув, он повел отряд в сад. К его досаде перед входом стоял десяток стражников. При виде эльфов, возглавляемых воинами, они сбили строй, ощетинившись алибардами. Десятник вскинул горн протрубить тревогу и тут же упал, хрипя и царапая пробитое болтом горло. «В яблочко!» Удовлетворенно хмыкнул Погорелов, закидывая ставший бесполезным марбалет за спину. Бьорн аж взревел от радости, поняв, что будет драка. «В атаку!» — скомандовал Леха. Вопреки киношным штампам, не было никакого броска под яростный рев. Пустотники на ходу перестроились, прикрыв собой легко бронированного стрижа и быстрым шагом сблизились с врагом. Закипела схватка, страшная своей безжалостностью. Воины пауков не сдавались и не просили пощады. Даже поняв, что их оружие бессильно против стали древних, они сражались отчаянно, изо всех сил стараясь достать противника. Когда последний воин с гербом в виде паука на доспехах упал на залитую кровью землю, Леха скомандовал сгрудившимся позади эльфам. «Быстро! За работу!» Остроухие взялись за дело с похвальным энтузиазмом. Хватая катки с саженцами, они бормотали что-то похожее на молитву. Стоящий рядом Бьорн разочарованно цыкнул. Первый раз беру добычей деревца, признался он. Тонаак взял из ящика у пробегающего мимо эльфа плод амброзии, игнорируя возмущенное восклицание Остроухова. Подкинув золотистое яблоко на ладони, откусил кусок, пожевал и резюмировал. Вкусно. Мы и правда грабим пауков. Восхищенно выдохнула подошедшая Вивьен. Не было сомнений, что Райна следует за ней по пятам, готовая убить, в случае, если шпионка рискнет сделать что-то подозрительное. Раз уж ты здесь, указал на нее Стриж, хватайся за ящики, помогай тащить. Но. Исполнять! Глухо рыкнул Леха. Вдова закрыла рот, схватила один из ящиков и, дождавшись напарника, понесла его к подземелью. Когда последний эльф выбежал из сада, Стриж скомандовал отход, а затем достал из поясной сумки диск сигнального артефакта и сломал его. В небо взмыл красный шар, давая сигнал об окончании операции. Крылатые тени тут же исчезли в мраке ночи, оставив разъяренных пауков считать потери. «Нам тоже пора уносить ноги!» Уходил в портал Леха последним. Обернувшись, бросил взгляд на клановый артефакт пауков — золотой куб со стороной чуть больше метра. Его грани покрывал затейливый узор, значение которого не знала, наверное, и графиня. «Спасибо этому дому!» — нервно хохотнул Стриж, шагая в зеркало. Конец шестой книги